Вечер понедельника. Когда приблизился долгожданный счастливый и желанный конец моего первого трудового дня на ферме Полифейс, я почувствовал, что устал, но совсем не так, как после рабочего дня в информационной сфере. Перед ужином нам пришлось провести ещё одно действие операцию по перемещению коров. Джон сказал, что это действие намного проще его названия. Я тоже на это надеялся. Мы целый день перебрасывали и укладывали 50-фунтовые, то есть 23-килограммовые тюки сена. И теперь у меня болели все кости, а кожа нестерпимо зудела от уколов травы. Поэтому я очень обрадовался, когда Джоэл предложил съездить к верхнему пастбищу, где сегодня целый день паслись коровы, на квадроциклах. Формулирую аксиому: чем сильнее усталость, тем выше толерантность к использованию ископаемого топлива. Мы ненадолго остановились у сарая, чтобы взять свежий аккумулятор для электроизгороди, а затем понеслись вверх по ухабистой грунтовой дороге. Джоэл сидел за рулём, а я болтался за ним, безуспешно пытаясь пристроить свой зад на маленьком деревянном помосте, который он приладил к квадроциклу, чтобы возить по ферме грузы. Соседи думают, что я сошёл с ума, кричал Джоэл, перекрывая рёв мотора. Всё время гоняю коров туда-сюда, туда-сюда. Это всё потому, что когда люди слышат слова перегон скота, большинство представляет себе долгий ненавистный день, пару старых пикапов, лай своры собак, несколько банок жевательного табака Skull и много-много крика. Но если честно, то у нас всё совсем не так. Как и большинство фермеров-луговодов, практикующих ротацию выпасов. Джоэл перемещает свой скот на свежую траву каждый день. Тут у нас главный принцип окружай и гони, объяснил он, когда мы остановились у ворот верхнего пастбища. Коровы голов 80 лежали и жевали жвачку на относительно небольшой огороженной части гораздо более обширного участка, занимавшего южный склон холма. Мы тут пытаемся повторить в домашних масштабах то, что происходит с травоядными по всему миру. Антилопы гну в Серенгети, северные олени на Аляске, бизоны на великих американских равнинах. Стада любых жвачных всегда двигаются в поисках свежей травы, всегда ориентируются на её жизненный цикл. Хищники тоже заставляют животных перемещаться и держаться вместе, так безопаснее. Эти напряжённые переходы и остановки на обед полностью изменили механизм взаимодействия скота с травой и почвой. Пришедшие животные выедают на участке почти всё, но ведь затем они идут дальше, давая травам возможность восстановиться. Местные травы фактически подстроились под такую модель выпаса, поскольку на самом деле от проходящих животных зависит их успешное размножение и распространение. Почему это происходит? Не только потому, что переходя с места на место, жвачные разносят семена трав и удобряют их своим навозом. Есть ещё один механизм. Выбоины от копыт образуют в почве маленькие затенённые кармашки, в которых скапливается вода, создавая идеальные условия для прорастания семян. Далее, на хрупких почвах, где в сухие летние месяцы микробная жизнь почти останавливается, рубец в желудке жвачного животного берёт на себя роль питательной среды для бактерий. Здесь они разлагают части сухих растений на основные питательные вещества и органические соединения, а затем животные распространяют их в моче и навозе по большим территориям. Ежедневные перемещения, осуществляемые под девизом "окружай и гони", также помогают поддерживать здоровье жвачных. Кратковременное пребывание на участке позволяет животным лучше реализовать свой инстинкт, искать свежую траву, не загрязнённую их же выделениями и не ставшую инкубатором для паразитов. Джоэл отключил электроизгородь от аккумулятора и опустил провод, чтобы я смог зайти в загон. Мы тут делаем то же самое с помощью переносных изгородей, пояснил он. В нашей системе содержания роль хищников, которые каждый день гоняют скот и играют заборы, в практическую плоскость управляемый интенсивный загонный выпас перевело применение лёгких и недорогих электрических ограждений, многие элементы которых изобрёл в 1960-е годы отец Джоэлла. В незапамятные времена грубое приближение к методам ротации выпасов обеспечивали пастухи с собаками. С очевидностью у коровы хорошо знали Джоэла. Я видел, как они заждались встречи. Лежавшие бурёнки мигом поднялись на ноги, а самые смелые из них медленно двинулись к нам. Одна из коров подошла вплотную и стала ластиться к людям, как большая кошка. Это бадджер отрекомендовал её Джоэл. В общем, мне показалось, что стадо Джоэла это образец исключительной любезности и приятного внешнего вида. ибо состояло оно из животных черного, коричневого и желтоватого окрасов, которые представляли собой помеси пород брахман, ангус и шортгорн. Джоэл не верит в эффективность искусственного оплодотворения и невысоко оценивает фантазии генетиков. Вместо этого, каждые несколько лет он сам выбирает среди телят будущего производителя и называет его Лотарио в честь знаменитого жена Люба из сериала «Симпсоны». Примечание чтеца. Лотарио — это персонаж не Мульциала Симпсона, а компьютерной игры Sims. А большую часть президентства Билла Клинтона главный производитель фермы проработал под именем Скольский Уилли. Кстати, это не самая плохая идея называть телят скольскими. Может быть, именно поэтому все коровы в загоне были гладкими с чистыми хвостами, а для жаркого июньского вечера на них было на удивление мало мух. Нам вдвоём потребовалось не более 15 минут, чтобы огородить забором новый участок рядом со старым, перетащить туда поилку и установить водопроводные трубы. Система ирригации фермы представляет собой каскад самотечных прудов, которые Джоэл вырыл на склоне холма. Травы в новом загоне были сочными и высокими, выше колена, и коровы явно предвкушали тот момент, когда они наконец смогут добраться до этих сокровищ. И вот этот момент наступил. Больше похожий на метрдотеля, чем на владельца ранчо, Джойл открыл ворота между загонами, снял соломенную шляпу и величественно взмахнул ею в сторону нового салат-бара, призывая своих подопечных к обеду. После недолгих колебаний коровы пришли в движение. Сначала они проходили через ворота по одиночке, потом парами, а потом все 80 голов кинулись мимо нас на новое пастбище в поисках любимых трав. Веерм, рассыпавшись по загону, коровы одна за другой опускали большие головы, и скоро вечерний воздух наполнился глухими причмокиваниями, хрустом срываемой травы и низким сопением довольных животных. Последний раз я наблюдал за ужином стада, стоя по щиколотку в коровьем навозе в загоне номер 43 промышленной фермы Poky Ceders в Garden City, штат Канзас. Не было в мире двух обедов, которые различались бы более резко. Наиболее очевидная разница была вот в чем. Одни коровы ели свой собственный корм, другие же ждали самосвал, который привезет безликий общий комбикорм из кукурузы, выращенный за сотни миль отсюда, а затем с помощью специалистов по кормлению животных перемешанный в местной лаборатории с мочевиной, антибиотиками, минеральными веществами и жирами от другого крупного рогатого скота. Здесь мы привели коров к еде, а там было наоборот. Здесь после ужина нам будет нечего убирать, так как скот оставляет отходы своей жизнедеятельности именно там, где это больше всего нужно. Коровы едят траву, которая напиталась солнцем. Всё, пищевую цепь на этом пастбище уже нельзя сделать ни короче, ни проще. Особенно это стало заметно, когда я сравнил эту цепь с той, что представилась мне на площадке промышленного от корма скота. Я представил себе щупальца трансконтинентальных корпораций, которые тянутся от этой площадки, к кукурузному полю в Айове. Я увидел, как оттуда они простираются до области с пониженным содержанием кислорода в Мексиканском заливе. Я осознал, что они тянутся и еще дальше, к нефтяным месторождениям в Персидском заливе, откуда поставляется большая часть энергии, необходимой для выращивания промышленной кукурузы. Хлопья из кукурузы номер 2 в кормушке бычка номер 534 оказались связаны с промышленным комплексом я уж не говорю о военно-промышленном, который опутывает половину мира. И всё же, если бы я мог видеть действительно всё, что происходит прямо здесь, на этом пастбище, мог проследить все экологические связи, то сцена, которая разворачивалась прямо передо мной, не выглядела бы столь просто. На самом деле, на одном квадратном футе этого пастбища действовал комплекс куда более сложный, чем тот промышленный комплекс, к которому был присоединён бычок номер 534. Нам трудно анализировать сложную структуру пастбища, потому что оно создано не нашими руками. Но всё-таки попробуем. Начнём с того момента, когда бадджер отрывает верхушку овсяницы от остального растения. Травинки провели этот длинный июньский день, превращая солнечный свет в сахара. В конце концов Джоэл и привёл сюда свой скот именно потому, что уровень сахаров в траве достиг своего пика. Ночью растения будут только постепенно растрачивать эти запасы. Для того, чтобы обеспечить процесс фотосинтеза, корни травы подняли глубоко из почвы воду и минеральные вещества. У некоторых трав корни уходят вниз на 6 футов, без малого на 2 м. Эти минералы в скором времени станут частью коровы. Скорее всего, бадджер выбирала, какие травы съесть первыми. Этот выбор зависел от того, каких именно минеральных веществ не доставало в этот день в её организме. Некоторые растения давали ей больше магния, другие больше калия. Если корова плохо себя чувствует, то она может пожевать подорожник, листья которого содержат антибиотические соединения. Иными словами, скот на выпасе инстинктивно использует всё разнообразие салат-бара в разных, в том числе и в лечебных целях. В этом отличие бадджер от бычка номер 534, которому никто и никогда не доверял свободный выбор обеда. Весь общий рацион за исключением лекарств определялся специалистами по питанию животных, причём этот рацион отражал лишь текущее состояние знаний в зоологии, но никак не потребности отдельных коров. Для человека, стоящего как я на пастбище, отношение между баджер и квадратным футом дёрна могут показаться несколько односторонними. Легко представить дело так, что корова просто уничтожает это пастбище, Но если мы посмотрим на эту ситуацию из-под земли и в течение долгого времени, то увидим, что выпас это не сделка с нулевой суммой, при которой корова только выигрывает, а трава только проигрывает. Ведь в тот момент, когда баджер срезает своими зубами верхушку травы, она приводит в движение целую последовательность событий, которые дают этому квадратному футу пастбища ощутимые преимущества. Во-первых, срезанное травянистое растение, пытаясь восстановить приблизительный баланс между корнями и листьями, попытается отбросить часть корней, которые просто не нужны для питания у уменьшившейся массы. Отмирающие корни станут предметом интереса постоянных обитателей почвы: бактерий, грибов и дождевых червей. В результате их работы из массы получится жирный гумус, а те места, по которым проходили корни, станут каналами, по которым будут перемещаться черви, воздух и дождевая вода. стимулируя процесс формирования нового верхнего слоя почвы. Таким образом, выпас жвачных животных при правильном управлении формирует новую почву, причем делает это снизу вверх. Органические вещества на пастбище также создают почву сверху вниз. Например, опавшие листья и продукты жизнедеятельности животных разлагаются на поверхности так же, как они это делают на лесной подстилке. Но на пастбищах самым большим источником нового органического вещества являются разлагающиеся корни, так что при отсутствии травоядных процесс образования почвы был бы далеко не таким быстрым и продуктивным. Теперь снова вернемся на поверхность. Через несколько дней после того, как зубы баджер срезали растения, его крона начинает новый бурный рост, поскольку корни будут гнать энергию углеводов вверх, чтобы сформировать новые побеги. Это критический момент. Если в такое время произвести второй выпас, то он может сорвать восстановление травы, поскольку до тех пор, пока не выросли новые листья и в них не начался фотосинтез, растение вынуждено жить на своих запасах. С добавлением новых листьев у растения начинают отрастать новые корни, которые уходят глубже в почву, пользуясь в том числе перегноем, образовавшимся после первого укуса спонсора баджер. В результате питательные вещества снова устремляются к поверхности. И за сезон данное растение проконвертирует солнечный свет в большее количество биомассы над и под поверхностью пастбища, нежели в том случае, если бы корова прошла мимо. Понятно, что травинки нельзя рассматривать по отдельности, поскольку даже на одном квадратном футе пастбища растет множество видов травянистых растений, выполняющих различные функции, и каждый укус баджер слегка изменяет состав этого сообщества. Стризая самые высокие травы на пастбище, она открывает для солнечного света низкорослые растения и тем самым стимулирует их рост. Вот почему в частности на подъеденном лугу увеличивается популяция стелющегося клевера, что является благом как для трав, так и для травоядных. Причина в том, что эта бобовая культура фиксирует азот из почвы, и тем самым подкармливает травы снизу при одновременной подаче азота наверх травоядным. Бактерии, живущие в рубце этих животных, используют азот из листьев клевера, чтобы строить новые молекулы белка. Непосредственное сравнение пастбищ интенсивного выпаса с пастбищами постоянного выпаса показывает, что первые отличаются значительно большим разнообразием видов растений. Происходит это потому, что при ротации выпасов скот не успевает полностью уничтожить какой-то один из них, и у него остаётся равная с другими возможность возродиться. Иными словами, при ротации выпасов ни один из видов травы никогда не будет доминировать над другими и заслонять им солнечный свет. Такое биологическое разнообразие даёт много преимуществ для всех сторон. На самом фундаментальном уровне такой подход позволяет землям фермы захватить максимальное количество солнечной энергии, так как те или иные виды фотосинтезирующих растений будут занимать все мыслимые экологические ниши как в пространстве, так и во времени. Например, когда ранние травы в июне замедляют свой рост, вступают в игру поздние травы. Когда одни травы попадают под засуху, борьбу за наращивание биомассы ведут другие, менее нежные растения. Достаточно разнообразная поликультура трав может выдержать практически любой шок, а в некоторых местах способна производить в год почти столько же общей биомассы, как и лес, получающий такое же количество осадков. Столь высокая продуктивность приводит к тому, что пастбище Джойла как и его лесные угодья, способны ежегодно удалять из атмосферы тысячи фунтов, то есть сотни килограммов углерода. Однако, если лес хранит весь запасённый углерод в древесине деревьев, то луг в основном под землёй, в виде почвенного гумуса. Если ту часть сельхозземель, которая сейчас используется в мире для выращивания зерна на корм скоту, засеять травой, то это заметно компенсирует выбросы, связанные с использованием ископаемого топлива. Так, если превратить в хорошо управляемые пастбища те 16 миллионов акров, то есть 6,5 миллионов гектаров земли, на которых сейчас в США выращивают кукурузу на корм скоту, то из атмосферы будет ежегодно уходить 14 миллиардов фунтов или около 6 миллиардов килограммов углерода. Это все равно, что убрать с дороги 4 миллиона автомобилей. Мы редко обращаем внимание на роль сельского хозяйства в глобальном потеплении, а зря – треть всех парниковых газов, которые человечество выбрасывает в атмосферу, так или иначе, связанных с пилой и плугом. Преимущества пищевой цепи, начинающейся с поликультуры многолетних трав, оказались столь велики, что вдохновили некоторых энтузиастов на мечты о преобразовании нашего сельского хозяйства из системы ежегодных сборов урожая зерновых во что-то больше напоминающее пастбища Джоя Лосалетина. Это особое видение сформировалось более 30 лет назад в сознании молодого специалиста в области генетики, которого звали Уэс Джексон. Сегодня селекционеры из Института земель (Land Institute), где он трудится, что расположен в городе Салина, штат Канзас, работают над очень долгосрочным проектом по многолитизации основных зерновых культур, включая кукурузу, и последующий перевод их в полекультуру. В таком случае их не нужно будет часто пересевать и перепахивать. Основная идея заключается в том, чтобы позволить нам жить дарами земли и солнца в большей мере, чем жвачные животные. Для этого нам нужно уговорить многолетние растения, которые мы не можем переваривать, давать более крупные и питательные семена, которые мы переваривать можем. Безусловно, той же цели можно достичь, изменив нас, а не травы. Например, встроив в желудок человека рубец переваривающий травы. Есть скептики, которые считают, что многолетизация основных зерновых культур – это такая же несбыточная мечта, как добавление рубца к желудку человека. Но Джексон уверен, что его группа демонстрирует в своих исследованиях медленный, но устойчивый прогресс. В частности, как он считает, она уже опровергла общепринятые и широко распространенные среди ботаников утверждения, что растениям всегда приходится выбирать, на что тратить энергию – на производство семян, как и однолетние – или на то, чтобы пережить зиму, как это делают многолетние растения. Сейчас, если я захочу использовать энергию, запасённую в травах, выросших на пастбищах Джойла Салатина, то мне придётся съесть баджер. Уэс Джексон надеется создать такое сельское хозяйство, которое когда-нибудь будет кормить нас, не уменьшая плодородие почвы, то есть более устойчивое и ежегодно самовоспроизводящееся сельское хозяйство. Это дерзкие планы, Но существование такого подхода только углубляет мою высокую оценку той пищевой цепи на основе трав, которая у нас уже есть. Я имею в виду цепь, которая связывает баджер с почвой и солнцем, и в конце которой тянется ко мне. Правда, эта цепь неэффективна. Всякий раз, когда одно животное поедает другое животное, впустую тратится огромное количество энергии. Так мы теряем на каждую употребляемую пищевую калорию 9 калорий. Но поскольку вся эта энергия берётся из безграничного хранилища солнечной энергии, можно не переживать. Всё равно в наших условиях угачение мясом с пастбища оказывается ближе всего к бесплатному обеду. Вместо того, чтобы уничтожать почву, такая еда её создаёт. Вместо уменьшения нашего мира, она обеспечивает его приращение. Тут возникает довольно серьёзный вопрос: Почему же мы всегда предпочитаем этому бесплатному обеду биологически губительную еду из кукурузы? Почему американцы повсюду сгоняют с травы жвачных животных? Как получилось, что гамбургер, который производится из кукурузы и из копаемого топлива, стоит меньше, чем гамбургер, произведенный из травы солнечного света? Я задавал себе эти вопросы и в тот вечер, когда стоял на лугу у Джоэла, и еще в течение нескольких месяцев, и придумал на них несколько ответов. При этом ответ, который мне представлялся самым очевидным, оказался совершенно неправильным. Я думал, что победа кукурузы над травой следует из того, что акр кукурузного поля просто производит больше пищевой энергии, чем акр травы. Внешне это, конечно, выглядит именно так. Но исследователи из Института земель изучили этот вопрос и подсчитали, что на самом деле больше питательных веществ, белков и углеводов даёт именно агр хорошо управляемых пастбищ, а не акор поля засеянного кукурузой. Может ли такое быть? Может, потому что трава это поликультура с широким разнообразием фотосинтезаторов, которые эксплуатируют каждый дюйм земли, а также каждый момент вегетации. В результате трава захватывает больше солнечной энергии и, следовательно, производит больше биомассы, чем кукурузное поле. Кроме того, из кукурузы в пищу животным идут только зёрна, в то время как в рубце переваривается практически вся трава, выращенная на пастбище. Но соблазн дешёвой кукурузы также мощен и непреодолим, как и искушение дешёвой энергией. Ещё до появления площадок интенсивного откорма скота фермеры начали добавлять в корм животным немного кукурузы. Обычно это делалось весной или осенью, после того, как скот уходил с пастбища или на доводки скота, то есть когда нужно было увеличить массу животного перед отправкой их на убой. При доводке скота, отмечал Alan Nation, кукуруза покрывает множество грехов. Животноводы обнаружили, что в кукурузе содержится больше калорий, чем в траве, и на ней бычок набирает массу быстрее. К тому же, кукуруза это гораздо более стандартизированный продукт, И потому он устраняет сезонные и региональные различия во вкусе говядины, неизбежные при доводке скота на траве. А со временем знания, как правильно доводить скот на траве, вообще ушли в небытие. Тем временем урожаи кукурузы становились всё более обильными, а она сама всё дешевела. Когда фермеры обнаружили, что купить кукурузу дешевле, чем её выращивать, экономический смысл откорма скота на ферме пропал, и животные переехали на площадки интенсивного откорма. Фермеры, которые когда-то перепахивали свои пастбища для того, чтобы вырастить кукурузу на продажу, обнаружили, что могут работать не столь напряжённо и вообще на зиму уезжать во Флориду. В стремлении помочь утилизировать растущую гору дешёвой фермерской кукурузы, правительство сделало всё возможное, чтобы отучить скот есть траву и перевести его на кукурузу. Для этого в частности власти через налоговые льготы субсидировали строительство откормочных площадок и стимулировали создание классификации мяса на основе мраморности, что давало преимущество говядине, выращенной на кукурузе. Правительство также отказалось применять к площадкам интенсивного откорма скота законы о чистоте воздуха и воды. Со временем изменился и сам скот, поскольку отрасль активно отбирала тех животных, которые давали хорошие привесы на кукурузе. Обычно такие животные гораздо крупнее тех, что могут расти на выпасе, и с большим трудом получают из травы необходимую им энергию. В молочной промышленности фермеры перешли на суперпродуктивные породы типа голштинской, энергетические требования которых были настолько велики, что коровы с трудом выживали на травяном рационе. Итак, переход на кормление жвачных животных кукурузой имел определённый экономический смысл. Я говорю определённый, потому что точно подсчитать это невозможно. Конкретные методы учёта, действующие в нашей экономике, как правило, скрывают высокую стоимость якобы дешёвого продовольствия, производимого из кукурузы. Так в цене гамбургера из фастфуда учитывается едва ли 1% истинной стоимости этой еды. Ведь в нём не учитываются затраты на обработку почвы, на добычу нефти, на здравоохранение, расходы казны и тому подобное. Эти средства никогда не взимаются непосредственно с потребителя. но косвенные незримо переадресуются налогоплательщику в виде субсидий в системе здравоохранения в виде заболеваний пищеварительного тракта и ожирения, а также превращаются в загрязнение и другие проблемы окружающей среды. Я уже не говорю о состоянии здоровья рабочих, которые трудятся в загоне или на бойне, и здоровья самих животных. Если бы не такая слепая система учёта, кормление травой имело бы гораздо больше смысла, чем оно имеет сегодня. Таким образом, существует много причин, по которым американские коровы оторвались от травы и отправились в загон. Но все они восходят к одной первопричине. Она состоит в том, что наша цивилизация и наша продовольственная система всё больше переходят на производственные рельсы. Сейчас в мире ценится последовательность, механизация, прогнозируемость, взаимозаменяемость и экономия, которую дают крупные предприятия. Кукуруза прекрасно приспособилась к требованиям этой гигантской машины. Трудовая это во сделать не сумело. Зерно по своей природе близко к промышленным товарам. Оно хорошо хранится, легко перевозится, является взаимозаменяемым и постоянным по свойствам. Сегодня оно такое же, как было вчера и как будет завтра. Зерно можно накопить и можно торговать, так что это ещё и форма товара. Зерно может быть также оружием. Однажды об этом проговорился на публике министр сельского хозяйства США в 70-е годы Эрл Бац. Получилось совершенно не камельфо. Страны с самыми большими излишками зерна, сказал он, всегда доминировали над теми, в которых зерно было в дефиците. На протяжении истории человечества правительства всех стран поощряли своих фермеров выращивать больше зерна, чтобы защитить людей от голода, освободить рабочую силу для других целей, улучшить торговый баланс и, как правило, для того, чтобы усилить собственную власть. Джордж Нейлор не так уж не прав, когда утверждает, что реальную выгоду от его урожая получают не американские едоки, а американский военно-промышленный комплекс. В индустриальной экономике выращивание зерна поддерживает большие отрасли – химическую и биотехнологическую промышленность, нефтянку, автомобили строителей Детройта, производство фармацевтических препаратов, без которых на площадках интенсивного откорма скота невозможно обеспечить животным здоровье, агробизнес, торговлю. Иными словами, выращивание кукурузы помогает управлять настоящим промышленным комплексом, который в свою очередь управляет ею. Неудивительно, что правительство так щедро финансирует эту отрасль. Ничего из этого нельзя сказать о траве. Правительство не выписывает фермерам чеки на субсидии за выращивание травы. Фермеры, которые разводят траву, покупают мало пестицидов и удобрений, а Джоэл Салатин вообще их не покупает. И тем самым мало что делают для поддержки агропромышленного комплекса, фармацевтической промышленности или большой нефтянки. Избыток травы ничего не дает стране и не улучшает ее внешний торговый баланс. Трава не является товаром. Выращенную фермерами траву нелегко накапливать, ею трудно торговать, ее трудно перевозить и хранить. По крайней мере долго хранить. Качества травы сильно меняются от региона к региону, от сезона к сезону, даже от фермы к ферме. Существует товарная кукуруза номер 2, но нет и не может быть товарного сена номер 2. В отличие от зерна, траву нельзя разобрать на составляющие её молекулы и повторно собрать в виде переработанных пищевых продуктов с высокой добавленной стоимостью. Мясо, молоко и волокна вот всё, что можно сделать из травы, и единственный способ получить эти продукты использовать живые организмы, а не машины. Мастерство луговода зависит от такого множества параметров и знания такого количества местных особенностей, что его трудно формализовать и систематизировать. Правильно организованное пастбище следует логике биологии и плохо согласуется с логикой промышленности, которая не видит никакой пользы в том, что нельзя не погрузить на прицеп, не ввести в графу и того. А сегодня, по крайней мере, пока, миром правит логика промышленности.